Госпожа простакова величественная, разодетая в шелка и Митрофан в новом кафтане с шитым тришкой, входят в зал, где давно уже томятся в ожидании предстоящего урока учителя Митрофана Цифиркин и Кутейкин. он отдыхает, друг мой. Эх. Ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка. Ну, а там что? А там и женишься. Хм. Слушай, матушка, я тебе подешу, поучусь, только чтоб это было последний раз и чтоб сегодня же быть сговору. Придет час воли божьей. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на тебя Вот. Я сел. А я тут же присяду, кошелек повяжу для тебя, друг мой. Софьюшкиной денежки было бы куды класть. Ну, давай доску, гарнизонные крысы. Задавай, что писать. Ах, ваше благородие. Завсегда без дела наиться изволить Ах, Господи, Боже мой. Уж ребенок не смеет сборонить Пафнутича. Уж разгневался. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица Собака лает, ветер носит Задавай, зады, поворачивайся Все зады, ваше благородие Ведь задами-то век на зади останешься Ой, Не твое дело, Пафнутич Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит С его умом да залететь далеко. Да, Боже, избави. Задача. Изволил ты, к примеру, идти по дороге со мною. ну хоть возьмем с собою у Сидоровича. Да. Нашли мы трое. Трое? Опять же, к примеру, на дороге. 300 рублёв. Три... Дошло дело до дележа. Смекнит-ка, почему на брата? Ой. Единожды три-три. Единожды 0 нуль, нуль Единожды нуль-нуль. Что, что до дележа? Вишь, 300 рублёв, что нашли на троих разделить. Врет он, друг мой сердечный. Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке. Слышь, Павлотич, задавай другую. Пиши, ваше благородие. За учение жалуйте мне в год 10 рублев. 10 Сейчас, правда, не за что. А вот как бы ты, барин, что-либо у меня перенял, не грех бы было тогда еще прибавить 10 Ну, ну, десять, десять. Сколько ж бы на год? Хо. Нуль да нуль, нуль. Один, да один. Не трудись по-пустому, друг мой, гроша не прибавлю. Да не за что наука не такая. Лишь тебе мучение, я все вижу пустота. Денег нет, что считать? Деньги есть, сочтем и без Пафнутича, да. хорошо? Конечно. Шабаш, право Пафнутич, да. две задачи решены, и вот на проверку приводить не станут. Небось, брат, матушка, тут сова, без тебя не ошибется. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вченашнее. Да. Начнем, благословясь, за мною со вниманием. Аз есть мчерь. Ой. Аз есть мчерь. Черь Сирич, животина, скот. Сирич. Аз есть скот. Аз есть скот. А не человек. А не человек. Поношение человеков. «Поношение человеков и унижение ой, ой, ой, его!» «Ай! Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ай! Ай! Ай!» Это незаметно вошел в Ральман. «Ай! Ай! Теперь-то я фишу! Уморить хотят ребенка!» Матушка ты моя, <свят> Шарься над своей утропой, Которая те федь месяцев таскала, Так сказать, осьмое диво в свете. Дай волю этим проклятым слотеям Из такой головы толкой пальфан Ужи из позиции, Уж все ест. Правда, правда твоя, Адам Адамыч. Митрофанушка, друг мой, Кляученье так опасно Для твоей головушки, mm. Так по мне перестань. О, а по мне подала. Конец и Богу славит. Матушка ты моя, Что тебе нато пно? Что? Сынок каков ест, Тоталпох старофья, mm. mm. Или сынок премудрой? Tak skasač Aristooteles, ta v makilu. A -a -a -a.